«То есть именно поэтому мне и померещился Майков со своими идеями, что это были мои идеи, и не самые интересные даже из моих идей. Нет, верно, негодяя, нет и преступника, который хоть изредка, хоть раз в жизни не мечтал бы о так называемой «честной жизни». Слова так называемой он и теперь, как прежде, еще ставил в иронические кавычки, но знал, что это уже удается ему с трудом. «Да-да, банальная история, влияние Наташи, духовное возрождение человека, слышали?» с досадой говорил себе Шель. «Впрочем, так ли еще моя история банальна?» «Будут у меня...» И взлеты, и падения, и без падений я выпутаться сейчас не могу, просто не могу. Вся философия Майкова, какова бы ей ни была цена, ничем помочь не может, когда у меня теперь с Наташей не остается денег, чтобы заплатить по счету в гостинице». «Действительно. Несмотря на свои новые чувства, он все тревожнее себя спрашивал, что если полковник денег не послал, мог решить, что заплатит лишь на месте в Берлине. По-своему, он был бы и прав. Он не обязан меня знать, хотя, конечно, он слышал, что я в денежных расчетах аккуратен. Если не пришлет аванса, то вопрос кончен, не буду с ним работать. Это тоже легко сказать». А что тогда делать? По давнему правилу, впрочем, допускавшему исключение, он у знакомых денег взаймы не брал. В Венеции же у него и знакомых не было, да и в других местах люди не очень раскошелились бы. Впрочем, если бы он и не надеялся на аванс от полковника Шель, все-таки остановился бы в лучшей гостинице. По его мнению... Для небогатых людей были две манеры существования. Одна, которую он терпеть не мог и называл мелкобуржуазной, заключалась в том, чтобы жить скромно, да еще предел пошлости – откладывать на черный день. Другая – Давно им принятое основывалось на убеждении, что у настоящего человека деньги всегда рано или поздно появляются, а для этого не только не следует их беречь, но надо ими сыпать, всячески показывать, что их есть сколько угодно». Правда, многое тут зависело именно от рано или поздно. Если появление денег очень запаздывало, вторая манера могла привести к скандалу или даже при невезении к тюрьме. Однако в его сложной, путанной, полной приключении жизни этого не случалось. Деньги в последнюю минуту всегда появлялись. «Теперь предел рано или поздно был точный. Две недели. Эффектная внешность Шелля, дорогие костюмы, превосходные чемоданы с наклейками знаменитых гостиниц и пароходов, фёст-класс наклейки, скабин-класс и турист-класс, всякое бывало, были соскоблены. Они производили впечатление на швейцаров и управляющих». После первого недельного счета можно было небрежно сказать «я уезжаю в будущую пятницу, заплачу все сразу», но после второго счета дело становилось трудным. Он и теперь неуверенно говорил себе, что его в той гостинице знают. Действительно, он несколько раз в ней останавливался в такие периоды, когда денег было достаточно. Предусмотрительно и тогда платил не очень аккуратно и, расплачиваясь, оставлял огромные чаевые. Так создавал себе кредит. Однако положиться на это было трудно. Управляющие швейцары менялись. Да и старые, несмотря на их профессиональную, как у сыщиков, замечательную память, не всегда помнили его обычаи. Были между ними и скептики, на которых чемоданы с наклейками не действовали. Через две недели они грустно-почтительно требовали уплаты по счету. Главное же было не в этом. Он твердо решил в Москву не ехать. Таким образом, аванс полковнику необходимо было бы вернуть очень скоро. Невозвращение аванса при отказе от поручения было бы гораздо хуже, чем неоплаченный счет в гостинице